Глава 8. Базары, вокзалы, погосты. Цымбаларь, как и любой другой человек, не равнодушен к своей профессии, был не чушноватерство. Первопричиной которого известное дело всегда являлось банальная лень. Ведь колесо надо полагать, изобрёл первобытный бродяга, уставший таскать за собой громоздкую волокушу. А парус на лодке выдружил гребец, чьи руки натрудились от вёсел. Вот и сейчас, приступая к проверке учёных, нынешних и бывших, попавших в список подозреваемых, он решил действовать по оригинальной методике, которой очень подходило простенькое название взять на пушку. Первый из клиентов некто Кавригин относящейся к нейтральной коричневой категории, преподавал математику в средней школе, а во время летних каникул подрабатывал написанием научных статей, монографий и кандидатских диссертаций. Благо, что спрос на этот товар имел тенденцию к росту. Имея стеснённые жилищные условия, Ковригин предпочитал работать в читальном зале Российской национальной библиотеки, где всегда садился за бессменный угловой столик. Туда же явился и Цимбаларь, вместо читательского билета предъявивший на входе удостоверение несуществующего комитета по переводу печатных текстов на электронные носители. Вот те на! Забеспокоилась бабушка вахтерши. А что будет с нами, когда вы все книжки на эти самые носители переведете? В гроб ложиться? Зачем же сразу в гроб? возразил Цимбаларь. Современная наука достигла таких высот, что на электронные носители можно перевести даже человеческую личность. Включая самые потаенные мыслишки и любимые мозоли, запишут вас на дискетку и пусть она лежит до лучших времен. А воть повзрослевшие внуки впоследствии вспомнят о любимой бабушке и вернут ее в первозданное состояние. Как же вспомнят они? Вахтерша махнула рукой. Старейки никому не нужны и сейчас не нужны и в будущем не понадобятся. Не скажите. После вчерашних возлияний Цимбалари тянула на душевный разговор. Старики всегда пригодятся. Для научных целей, например, в крайнем случае для выдачи дани инопланетянам, чьё нашествие ожидается в конце 21 века. Это какое ещё дани? насторожилась Вахтёрша. Находясь на службе в этом храме человеческой мысли, вы должны быть знакомы с классикой мировой литературы. Припомните содержание романа Герберта Уэллса Война миров. В нём речь идёт о марсианах, захвативших Землю и питающихся человеческой кровью. Причём разница между кровью стариков и младенцев они не видит. Вникаете? Конечно же, Цымбаларь завёл этот разговор с Рея. Ничего не ответив, актёрша принялась придирчиво изучать его удостоверение и даже попыталась куда-то позвонить. Но Цымбаларь незаметно наступил на хвост трущейся здесь же кошки, чем отвлёк от себя внимание вредной старушки. Ковригинова он узнал по приметам, имевшимся в списке. Высому, реткообразному черепу и пушистым бакенбардам оля Пушкин. Бывший знаток квантовой механики был целиком погружён в работу, и пока Цымбаларь отнечего дела считал мух, успел исписать изрядную стопку листков. На приобретение ноутбука ему, видимо, не хватало средств. Получив момент, когда Ковригин отошёл к книжным полкам, находившимся в другом конце читального зала, Цымбаларь подбросил на его стол записку следующего содержания: Привет, гладиатор. Я тебе вычислил. Гроб можешь заказывать. Таких как ты топят в сартире. Вернувшись к Авриген прочел записку, недоуменно пожал плечами, оглянулся по сторонам и, как ни в чем не бывало, вернулся к прерванной работе. Цемболар внимательно наблюдавший за его психофизиологическими реакциями, то есть за конкретными нюансами поведения, вызванными загадочным посланием. Вынужден был констатировать, что совесть Кавригина относительно чиста, а при слову там гладиаторе он не имеет ни малейшего представления, а записку воспринял как чью-то дурацкую шутку. Оставалось только проверить его руки. Выждав для порядка полчаса, Цимбаларь направился к столику Кавригина. Заметив приближающегося незнакомца, тот поднял голову и вежливо спросил: "Вам что нужно?" Ага, поигрывая сигаретой, ответил Цимбаларь: Огонькабы. Но ведь это библиотека. Глаза Кавригина полезли на лоб. Здесь не курят. Вот так номер. Цымбаларь хлопнул себя по лбу. А я-то думаю, почему к моему столику официанты не подходят? Спутал библиотеку с рестораном. Ладно, держи краба. Пожав пухлую, как у ребёнка ладошку Кавригина, Цымбаларь развинченной походкой направился к выходу. Вслед ему кто-то обронил Совсем быдло обнаглело, хотят библиотеку превратить в кабак. Следующий визит последовал к господину Чевякину, владеющему значительной частью сытного рынка, а потому, естественно, оказавшемуся в разряде зелёненьких. Сам Чевякин, внешне похожий на типичного карейца, но на самом деле являвшийся русаком, чёрт знает в каком поколении, имел на рынке собственную контору. переделанного из строительного вагончика. Однако засиживаться в ней не любил и частенько прогуливался вдоль прилавков, зорким взглядом опытного естествоиспытателя, подмечая малейшие погрешности в работе своих подчинённых. Среди рыночных воротил он славился тем, что не прибегая к помощи калькулятора, мог в самый кратчайший срок рассчитать все предполагаемые доходы и расходы любой торговой точки. Чвекино повсюду сопровождал его телохранитель Игорь Черных, по прозвищу Кровопуск, экс-чемпион России по рукопашному бою в лёгком весе. Несмотря на свой худощавый вид, он легко справлялся с самыми габаритными противниками. Все эти сведения Цымбаларь подчеркнул из подробных комментариев к списку, составленному Людочкой. Кстати, сказать не без его участия. Выбрав в рыночной толпе позицию, позволявшую без помех наблюдать за Чевиакиным и самому при этом оставаться незамеченным, Цымбаляр послал на его мобильник текстовое сообщение, составленное примерно в тех же выражениях, что и недавняя записка к Ковригину. Пользоваться звуковой связью он опасался. В такой давке было слышно не только каждое слово соседа, но даже урчание в чужом брюхе. Теперь оставалось только наблюдать, слушать и делать выводы. Тихохранитель Чевякина на ходу достал из кармана мобильник, по всем учётам принадлежавший его шефу, и некоторое время следил за бегущей на экране строкой. Затем что-то сказал и предъявил текст Чевякину, который, судя по всему, отнесся к угрозе весьма сдержанно. Шум рынка не позволял слышать их разговор слово в слово, но Цимбаларь, к счастью, умел довольно прилично читать по губам. Что это за наглец такой? Зло скривился кровопуск, макушкой достававший хозяина только до плеча. Смотри-ка, и номер не определился. Значит, пользоваться антиопределителем, констатировал Чевякин. Дорогая услуга. Дай-ка сюда, я его защиту мигом сломаю. Однако, провозившись с мобильником минут 5, он разочарованно произнёс: "Хитрый телефончик, себя не выдаёт, но это где-то совсем рядом. Кстати, а кто такой гладиатор? Не знаю". Пожал плечами кровопуск. У Жорки Пономарёва такая клекуха была, но он сидит давно, а потом какое отношение этот мудозвон может иметь к вам? Вот и я думаю. Только ты на всякий случай справки на види, на виду. Но в любом случае на открытом месте вам рисоваться не стоит. Повернувшись спиной к Цимбаларию, они поговорили еще немного. После этого Чевякин удалился в сторону своего вагончика, а Кровопуск смешался с толпой. Окончательное мнение по Чевякину Цимбалария так и не сложилось, хотя много говорило за то, что к серии загадочных взрывов, расследуемых особым отделом, он отношения не имеет. Проверить руки базарного олигарха смысла не имело. Не стал бы он по ночам бегать на Московский вокзал, для этого шестёрки имеется. Предлагая снять подозрения со всех зелёненьких, Людочка скорее всего была права. С такими мыслями Цымбаларь направился к арке выхода, но в последний момент заметил, что там уже установлены металлические барьеры, и людей выпускают наружу через узкий коридорчик, по обе стороны которого сгрудились люди в униформе рыночной охраны и без зоны Прямо на глазах цимбаларя нескольких мужчин бесцеремонно обыскали, одного отвели в сторону. Ясное дело, что инициатором облова был Чевякин, всерьёз вознамерившийся выловить телефонного хулигана. Николай, блестя цимбаляр, повернул обратно. Слава богу, рынок не зона усиленного режима. Щелей и калиток в заборе хватает. В крайнем случае, через него можно и перемахнуть. Только отойдя на приличное расстояние, цимбаляр понял свою ошибку. Его взяли на пушку точно так же, как он сам неоднократно делал это с другими людьми. Вот уж поистине, твоим же мечом тебя и покараем. Конечно, различить в густой толпе человека, не пожелавшего проходить контроль, было не так уж и просто, но ведь прислужники Чевякина знали сытный рынок как свои пять пальцев, и мимо них, наверное, даже чужая муха не могла пролететь. Скорецым Баляр заметил преследователей. Слева и справа от него параллельными курсами Продвигались двое рыночных охранников. Надо полагать, что кто-то увязался иззаде. Цымбаларь всячески демонстрируя своё полное спокойствие, направился в самую гущу толпы, а потом резко нырнул под машину, с которой продавали молодой картофель, напялил на голову панаму, позаимствованную у пьяного бомжа, метнулся налево, метнулся направо, повернул назад, попетлял среди овощных ларьков и уже у самого забора, где было не так людно, встречал кровопуска. Сейчас их разделяло метров 10, и цимбаларь приостановился у водоразборной колонки, как бы собираясь помыть руки. Крутой поворот в сторону выдал бы его с головой, а сближение с призовым бойцом, поднаторевшим в рукопашных схватках, ничего хорошего не обещало. Правда, подмышку грел верный пистолет, заранее поставленный на боевой взвод, но цимбаларь не имел моды применять его против безоружных Вот если бы Кровопуск извлек сейчас ствол или хотя бы перо, тогда совсем другое дело. Отстрелить с такого расстояния пару пальцев проще простого. Между тем Кровопуск, как говорится, уже положил на него глаз. Неискренне улыбаясь, он поинтересовался: "Как по купочке? Да все никак не сторгуюсь", произнес Цимбаларь миролюбивым голосом. "Цены у вас кусаются. Да ты похоже приезжий". Дело, на удивился Кровопуск. Адесид Цембаларь к своему стыду, никогда не бывавший в этом городе, широко улыбнулся. У вас на привозе стало быть все дешевле. Цепкий взгляд Кровопуска буквально утюжил Цембаларя. Вдвое, если не втрое, а подойди-ка ты сюда, братец Адесид. Кровопуск поманил его к себе, продемонстрировал при этом свою длань, похожую на лошадинное копыто, снабженное пальцами. Зачем? Цымбаларь напустил на себя наивный вид. Хочу твою трубу глянуть. Какую такую трубу? Ну, мобильник, короче. Тю, в Одессе мобильники только бандиты да проститутки имеют. У меня весь заработок меньше 3 гривен в месяц. Иди сюда, если я сказал. Крывопузк повысил голос. Да кто ты такой, чтобы здесь командовать? Цымбаларь подбоченел. Похоже, эти припирательство надоели кровопуску, и он чертыхнувшись, двинулся прямо на цимбаларе. Но тот не стал дожидаться неизбежной всбучки и спрятался за мусорный ларь, переполненный отбросами овощных и фруктовых рядов. В преддверии фатального конфликта окружающая публика стала поспешно рассеиваться. Времена пошли такие, что на чужой разборке и шальной пуле недолго было схлопотать. Да я тебе, тварь тупорылая, сейчас в клочья порву. Пригрозил кровопуск. Гони мобильник. Руки коротки, спокойно ответил цимбаларь. Действительно, достать противника через лярь кровопуск не мог, а лесть на него не хотел. Сгнившие груши, арбузы и персики превратились в отвратительное месиво, притягательное только для зелёных мух-падальщиц. Не принесли успеха и попытки обогнуть лярь. В ризвости цимбаларь ничем не уступал кровопуску. Ничего. Сейчас подойдут наши ребята и они тебя валят, пообещал зловредный недомерок. Кровью будешь рыгать и зубами плеваться. У меня есть предложение, сказал Цимбаларь, стараясь разогнать стаи мух, не позволявших ему видеть лицо противника. Ты меня сейчас отпускаешь и я тихонько ухожу. Останемся, как говорится, при своих интересах. Ты камурвань серая, такое предлагаешь. Телохранитель Чевякин аж затрясся от злости. Тебе замурышь, говорят, так Цымбаляр пытался оторвать от стенки Ларяд доску, подгнившую с одного конца. Это ты меня так назвал, набычился кровопуск. А кого же ещё? Других замурышей поблизости не видно. Ну так подходи сюда и померься силой, зловеще улыбаясь, предложил кровопуск. Я слабоков не трогаю. Лучше скажи, трусишь? Ещё чего? Доска оторвалась вместе с гвоздями. И в образовавшуюся брешь попёрла гниющая мерзость. Если хочешь получить парылу, сам подходи, а ты меня подождёшь. С места не сдвинусь. Сейчас буду. Кровопуск со всех ног кинулся в обход Лоря и тут же получил встречный удар торцом доски в грудь. Такой поворот событий мог повергнуть в панику кого угодно, но Кровопуск не утратил ни сознания, ни присутствия духа, только приостановился немного. Дело довершил новый сокрушительный удар, теперь уже по голове. И кровопуск, будто бы сморжённый усталостью, прилёг на кучу отбросов. Ну как дела? Цымбаларь ткнул его ногой. Мобильник мой тебе уже не нужен? Кровопуск щёлз за лучшее промолчать, только харкнул в сторону огуречной гнилью. А теперь, дружок, ответь мне на пару вопросов. Для вещи убедительности Цымбаларь приставил к его затылку пистолетный ствол. Ты на Московском вокзале бываешь? Бываю, буркнул Кровопуск. Ларкии заглядываешь? Заглядываю. Чего ради? Мы их хорошо им. Ясненько. Варек у Миши и Машы знаешь? Знаю. Он тоже под вами. Аа. Какие письма ты передавал Мише? Да ты чё, братан? Я не почтальон, а радиас никаких писем не носил. Это ты насчёт того, что Миша засыпался? Так мы сами над этим случаем головы ломаем. Ладно, если правду говорить не хочешь, подыхай в дерьме. Цимбаларь тронул спусковой крючок. Э, э, не надо. Взмолился кровопуз, краем глаза все время наблюдавший за своим победителем. Только скажи, я тебе Очевякина с потрохами сдам. А о том, чего не было, говорить не умею. Сука ты и горек. Проникновенно молвил Цимбаларь. Я ведь у тебя недавно просился, почти умолял. Сейчас бы оба чистенькими и здоровенькими ходили, а ты уперся. Получай за это целебный душ. Рудой доской как рычагом он свернул стенку ларя, и зловонные отбросы целиком завалили кровопуска. Теперь можно было спокойно уходить, не опасаясь ни погони, ни выстрела в спину. Давно замечено, что пребывание в дерьме смиряет человека в еще большей степени, чем общение с прекрасным. Невдалёке от рынка проживал ещё один коричневый, носивший полуанекдотическую фамилию Шапира, и цимбаляр без промедления направился к нему. Из сведений, добытых Людочкой, следовало, что господин Шапира, в прошлом автор дюжины научных трудов и лауреат премии Макса Планка, ныне числился безработным, а на самом деле организовал на своей квартире производство фирменных зажигалок. комплектующие детали которых ему контрабандой доставляют из Турции. Впрочем, нельзя было исключить вероятность того, что зажигалки являются лишь прикрытием для каких-то гораздо более серьёзных штучек, например, для взрывных устройств, не оставляющих после срабатывания никаких реальных следов. Улюбовавшись на металлическую дверь, лишённую замочных скважин, зато оборудованную телекамерой слежения, Цымбаляр понял, что его сюда не пустят ни под каким соусом. Ни как инспектора пожарного надзора, ни как страхового агента, ни даже как кантора хоральной синагоги, не оставалось ничего другого, как перейти улицу, подняться лифтом на равнозначный этаж соседнего дома и с лестничной площадки полюбоваться окнами квартиры Шапира. Однако, как на беду, они оказались плотно занавешенными. Не помог даже миниатюрный оптический прицел, который Цимбаляр таскал с собой специально для таких случаев. Тот ли солнечный свет мешал деликатному сборочному производству, то ли семейство Шапира принадлежало к могущественному и неустрибимому роду вампиров. Пришлось, как говорится, играть в тёмную, и Цымбаларь набрал номер квартирного телефона Шапира. Ответила женщина, по-видимому, его жена. Алло, я слушаю. Добрый день, вежливо поздоровался Цымбаларь, стараясь придать своей речи вполне определённый акцент. Мне бы Якова Менделеевича. Его нет дома. Ответила женщина. Пусть его нет дома, но трубку он должен взять. Это звонит риелторская контора Счастье плюс. Есть вопрос по поводу продажи вашей квартиры. Мы квартиру не продаём, отрезала женщина. Это вы её сейчас не продаёте, а когда узнаете наши условия, то согласитесь не задумываясь. Похоже, таки на вас свалилось большое счастье плюс. Не упустите свой шанс. Одну минутку, сказала женщина. Кто-то открывает дверь. Наверное, Яков Менделеевич вернулся. Сейчас я позову его. Яшенька, тебя просят к телефону. С минуту в трубке слышался только смутный шум, похожий на загадочные шорохи, звучащие в морских раковинах. А потом скрипучий голос промолвил: "Шапиро на проводе". "Это очень приятно, что на проводе, а не на пеньковой удавке", кратчевым тоном произнёс цимбаларь. "Яша, можно я буду называть тебя гладиатором? Это имечко тебе очень идёт". Кто звонит? забеспокоился Шапира. Что за шутки? Яша, нам всё известно, продолжал Цымбаларь. И про взрывы, и про письма, и про полумиллионный выкуп. Яша, у тебя хороший аппетит, но на этот раз ты подавился. Выкупа не будет, а вот от расплаты ты не уйдёшь. Что-то равномерно залязгло, словно на другом конце провода трубку пустили гулять на манер маятника. Следом раздались звуки, наводящие на мысль о том, Что, в квартире Шапира передвигают мебель, а затем резонал женский вскрик, и по линии пошли короткие гудки. Похоже, я уеул таки господина Шапира, сказал Цымбаляр самому себе. Не удивлюсь, если сейчас он бросится в бега, подхватив чемодан денег и соболью шубу жены. Спустя минут 10 к подъезду противоположного дома подкатила машина скорой помощи, и Яков Менделеевич Шапира действительно покинул квартиру. Но они на своих двоих, а на насилках, которые волокли чидушные санитары. В общем-то, подобные хитрости были для цимбаларя не в новинку. Ему приходилось преследовать преступников, уходивших от возмездия на санитарных каретах, пожарных машинах, карьерных самосвалах, бензовозах, катафалках, свадебных лимузинах и даже о самоходных аэродромных трапах. Однако сцена эвакуации больного, благодаря оптическому прицелу, различимая во всех деталях, Не походило на инсценировку, и все её участники, начиная от жены Шапира и кончая водителем машины, вели себя предельно естественно. Чтобы узнать истину, Цымбаляр позвонил в диспетчерскую скорой помощи. Назвав адрес Якова Менделеевича, он осведомился, поступил ли из этой квартиры вызов. "А вы, собственно говоря, кем ему приходитесь?" спросил дежурный оператор. "Я управляющий страховой компанией, с которой гражданин Шапир имеет договор на весьма солидную сумму". Естественно, что я беспокоюсь о его здоровье. Ведь это наше богатство. По предварительным сведениям, у него прединфарктное состояние, сообщил оператор. Точный диагноз будет известен после стационарного обследования. Вы уже попросите врачей постараться. Если всё обойдётся благополучно, наша компания выплатит медперсоналу премиальные, в том числе и вам. Бросив прощальный взгляд на всё ещё зашторенное окно квартиры Шапира, Цымбаларь удручённо произнёс: Похоже, я переусердствовал. С этой порочной практикой пора кончать. А Якову Менделеевичу надо будет завтра передать цветы и фрукты. Думаю, что на Сытном рынке меня обслужат как почётного клиента. К сожалению, эти прочувственные слова слышали только голые стены лестничной площадки. На долю Вани досталась почти вся красная часть списка. То есть люди, достигшие в избранной области немалых успехов, но потом по разным причинам опустившиеся на социальное дно и в силу этого прискорбного обстоятельства представлявшие для общества потенциальную опасность. Впрочем, работать с изгоями и моргиналами было для Вани не в тягость, а в кайф. Наверное, и в его душе имелась какая-то червоточинка, позволявшая легко находить общий язык с теми, кто давно перестал понимать даже самого себе. С собой Воня привёз целый чемодан вещей, при помощи которых можно было менять свою личину чуть ли не каждый день. Однако для сегодняшнего рейда он выбрал привычный костюм маленького бродяжки, хорошо знающего, что в этой жизни почём и умеющего постоять за себя. Дополнения к костюму подбирались с особой тщательностью: мятая пачка дешёвых сигарет, выкидной нож, тоненькая пачка сиротских документов, перетянутых резиночкой. Элементарные предметы личной гигиены, рассованные по всем карманам, немного наличности в мелких купюрах. На всякий пожарный случай Ваня носил с собой и солидные деньги, но при обыске их не нашёл бы даже самый бдительный вертухай. Для начала Ваня выбрал кандидатуру Дмитрия Владимировича Иванова, прошлым весьма перспективного учёного, внезапно забросившего престижную работу, оставившего семью И пустившегося, как говорится, во все тяжкие, сведения о нынешнем этапе его жизни было не густо, да и те в большинстве своем относились к разряду непроверенных. Достоверными являлись лишь факты неоднократного задержания Иванова, происходившие, как правило, в так называемом районе четырех идиотов, где проспекты ударников, наставников и энтузиастов сливались с улицей передовиков. Всякий раз это случалось во время недозволенной игры в наперстки. Причем отставного физика забирали не за надувательство граждан, а за попытки вернуть себе проигранные деньги, что приводило чуть ли не к массовым беспорядкам. Похоже, Иванов любил играть в азартные игры, но не любил проигрывать. Наведавшись по месту прописки Дмитрия Владимировича, указанному в списке, Ваня, выдававший себя за бедного саратовского родственника, нашел в квартире совершенно других людей, а судьбе предыдущего жильца ни сном, ни духом не ведавших. Расу ещё что середобольные старушки, проветривавшиеся во дворе, подсказали, что Диму Иванова, к которому они до сих пор относились с превеликим уважением, следует искать в Манголии, то есть вблизи буддийского храма, расположенного на Приморском проспекте. Но и там Ваню ждало разочарование. Иванов не появлялся в этом районе уже недели две, задолжав всем, кому только было возможно, включая нескольких буддийских монахов. Знающие люди посоветовали Ване ехать к бочкам, пивным ларькам на набережной реки Карповки, где Иванов якобы завёл себе денежную кралю. Однако присловутая краля на деле, оказавшаяся одноногой бомжихой, своего ухажёра видела 3 дня назад, когда тот уходил в гастроном за красненьким. Пришлось продолжить поиски, хотя питерское дно Ваня знал не так досконально, как, скажем, московское. След Иванова то появлялся, то вновь исчезал. Его видели трезвым и пьяным, больным и здоровым, декламирующим стихи Рембо и убегающим от милиции, играющим с пенсионерами в шахматы и побирающимся на паперти, пребывающим в глубоком маразме и обещающим с понедельника начать новую жизнь. Последовательно пройдя чередой притонов, шалманов и злачных мест, носивших хоть и неофициальное, но звучное название: Ушаковка, Три соловья, Аул Травиловка, Козье болото, Дубки, Ольстер, Долина смерти, Чёрный пятак Ваня нашёл Иванова в Китай-городе. Нача говоря, в тупике Варшавского вокзала, где стояли старые вагоны, заселённые бездомными. Иванов, внешность которого мало совпадала с приметами, указанными в списке, затесавшись в компанию людей аналогичного сорта, развлекался игрой в картошки. На Ваню подсевшего к игрокам никто внимания не обратил. И тут получил возможность рассмотреть Иванова, что называется в упор. Надо сказать, что годы бесприютной жизни в общем-то пошли Иванову на пользу. Он, сбросив лишний вес, упомянутый в списке как особая примета, отрастил рыжую романтическую бородку, скрывавшую безвольный подбородок, а нездоровая бледность, вызванная studiрованием научных трудов, благодаря солнцу, ветру и постоянным возлияниям сменилась интересной смуглостью. Кое-где правда уже имевший синюшный оттенок. В отличие от своих друзей-приятелей Иванов даже одевался не с чужого плеча. Вот только взгляд его был потухшим, словно у морского капитана, оставшегося в живых после кораблекрушения. Басейки играли на деньги, хотя и по маленькой. Иванов горячился больше всех, но выигрывал редко. Хорошая карта как бы избегала его рук. Изредка намазывали в честной компании глаза и уже став в ней почти своим. Ваня попросил карту. Его не послали куда подальше, но в выражениях, принятых в этой среде, попросили предъявить наличные деньги. Камолка из тёртых десяток сразу снял все возражения. У бомжей, слава богу, дискриминации не существовало ни по половому, ни по национальному, ни по возрастному признаку. Ваня, взятый в игру, чувствовал себя как рыба в воде. Профессиональных катал в компании не было, а на дилетантов он плевать хотел. Метаем без кляус. Первым делом поинтересовался он, что на нормальном языке означало играем без шулерства. Метаем как умеем, ответили ему. Но если кто передёрнет или на лесенке попадётся, того крепко пошерстим. Хотя играли сразу 6 или 7 человек, банк рос крайне медленно, и чтобы увеличить его, Ваня несколько раз крупно проиграл, пустив в ход даже подкожные деньги. Теперь к нему стали относиться если и не с подобострастием, то с уважением богатому гостю всякий рад настоящая борьба пошла лишь после того, как банк достиг тысячи рублей. Ваня, конечно, помнил грозное предупреждение, полученное от партнеров, однако манеру своей игры менять не собирался. И подрезал, и перекладывал, и круглил, и сдвигал нижние карты лесенкой, то есть применял все известные ему шулерские приемы. Впрочем, с разной степенью успеха жульничали и все остальные игроки. Постепенно большинство из картежников отсеилось, и Ваня остался один на один с Ивановым, которого до то ли старательно оберегал от преждевременного фиаско. Предстоял розыгрыш банка, можно сказать апофеоз всей игры, момент истины в масштабах китай города. Но и здесь интересы соперников были неравнозначны. Если Иванов претендовал на чужие деньги, то Ваня в случае выигрыша оставался, в общем-то, при своих. Зато у маленького сыщика было одно неоспоримое преимущество. Он метал карты, а значит, в отличие от Иванова, располагал некоторой свободой действий, пусть и не совсем благовидной. Схема финального розыгрыша была предельно проста, как и во всех других играх абираловках. Первая карта себе, вторая сопернику, а потом остаётся только молить судьбу о удаче, да по мере возможности этой удаче способствовать. Даже не открыв карту, Иванов попросил следующую. Потом долго изучал их, раз за разом прикладывая к лицу, и наконец сказал, как отрубил: "Хватит". Переводя тем самым игру на Ваню. Тот хладнокровно перевернул карту, лежавшую перед ним уже минут 5. Это был туз. "Лоп!" ахнули недавние игроки, превратившиеся в простых зрителей. Туз при своей игре расценивался как половина победы. "Эх, к нему бы ещё десятку". Но дальше дела пошли не столь успешно. Вопёрла Милачёвка. Шаха, дама и хлап, валет. В общей сложности набралось 16 очков. Сумма весьма каверзная, чтобы не сказать больше. Теперь любая дополнительная карта, начиная с шестёрки, могла выйти в анибоком. Но и останавливаться на достигнутом смысла не имело. Надо было рисковать. Сплёнув на пальцы, Ваня ловко выдернул из-под низа колоды последнюю решающую карту. Бардым! Вновь охнула публика. Ковы король принёс 4 по зарез нужных очка, а всего их набралось 20. Иванов, имевший на руках только 18, окончательно увёл. Глаза его без того пустые, вообще остекленели. Сейчас всё зависело только от Вани. В его воле было и окончательно добить бывшего физика, и одарить его новой надеждой. Если желаешь, поверю под ответ, сказал Ваня, тем самым предлагая Иванову сыграть в долг. Тот не раздумывая согласился, и несмотря на все попытки Вани проиграться, вскоре потерпел окончательный крах. Невезение его было просто баснословным. По законам карточной игры Иванову надо было или писать расписку, или давать залог, или выставлять поручителей. Такой поворот событий аборигенам Китай-города не понравился. Гордясь своей иллюзорной свободой, они, в отличие от зэков, не играли ни в долг, ни на очко. Не на четыре кусты. Два последних термина означали соответственно акт мужеложества и убийство одного из картечников. Самое решительное из бомжей бесcerемонно оттолкнув Ваню, потянулся к деньгам, лежащим на куске фанеры. При этом он нагло заявил: "Вали, пацан, пока цел. Мы тебя сюда не звали". "Подожди", Ваня наступил ногой на деньги. "У тебя иголка и с ниткой есть?". "Зачем?". Удивился бомж. "Хайло тебе зашить". Нет, пока только твою одеяжонку. Ваня взмахнул острым, как бритва выкидышем, да так ловко, что рубашка бомжара зашла с от плеча до пупа. На коже даже царапина не осталась. Поняв, что отчаянного парнишку голыми руками не возьмешь и в случае дальнейшего развития событий может понадобиться уже не простая, а хирургическая иголка, приятели Иванова стали потихоньку расходиться. Лишь он один оставался сидеть на прежнем месте, подпирая поникшую голову руками. "Не горюй", сказал Ваня. "Долг я тебе прощаю, за одно угощение оставлю. Дело не в долге", почти простонал Иванов. "Обидно, когда Фортуна каждый день издевается над тобой. А ведь когда-то мы с ней дружили". Они вошли в почти пустой вокзальный буфет, где сразу стали предметом пристального интереса двух изнывающих от безделья милиционеров. Протянув им полусотню, Ваня сказал: "Командиры, дайте спокойно перекусить, погулять пока где-нибудь". Он заказал у Ванова портвейна себе и пива. Дело впереди было бульдозером не свернуть, и пользуясь своей осведомленностью, произнес: "Я тебя похоже знаю. Вы раньше на Пражской улице жили возле Сороковки. Так в обиходе называлось сороковое отделение милиции. Все говорили, что ты знаменитый ученый. А ты чей будешь?" В ответ поинтересовался Иванов. Ты нас не знаешь, мы в доме напротив в комнату снимали. Мне тогда лет 5 было, но тебя я хорошо запомнил. Раньше были времена, молвил Иванов с неопределённой интонацией. А теперь моменты. В школу стала бы не ходишь. Хватит. Три класса честно отмучился, даже таблицу умножения знаю, похвастался Ваня. Сейчас прохожу университеты жизни. Да, это куда интересней, кивнул Иванов. А я, брат, лет двадцать на учебу убил и больших высот в науке достиг, за границей лекции читал. Да все напрасно, видно, не в коня корм. А что с тобой случилось? Учестливо поинтересовался Ваня. Заболел? Вот именно. И Ванов как-то странно усмехнулся. Заболел и уже давно, только до поры до времени скрывал свою болезнь от всех, скрывал. Она меня грызла, грызла, грызла. Расскажи, попросил Ваня. Я жуткие истории и страсть, как люблю. Расскажу, почему бы не рассказать. Только ты еще вина возьми. Может коньячка? Нет, я от коньяка отвык, а вино употребляю с удовольствием. И поесть чего-нибудь не забудь. Сырок или чебурек. Тебе сколько лет? спросил Иванов, получив все, что на данный момент было угодно его душе. Хрен его знает. Ваня изобразил смущение. но, ну, наверное, около 10. Прекрасный возраст. Я в 10 лет выиграл свою первую математическую олимпиаду, сообщил Иванов без особой гордости, но и без тени печали. Всесоюзную. А в 16 поступил сразу на второй курс университета. Кандидатскую мне хотели засчитать как докторскую, но учёный совет упорся. Зависть ничего не поделаешь. Ты хоть понимаешь, о чём я говорю? Какая разница? Ты рассказывай себе. И за дураками я не держи. Я, между прочим, целый год корешался с профессором Романской фило-филу-фило филу... фило... философии, подсказал Иванов. Не филологии. Он даже усыновить меня хотел. Да какой-то химия травился. Содержательно у тебя же тухо, брат. Говоря так, Иванов смотрел не на Ваню, что было бы естественно, а в свой недопитый стакан. Ну, слушай дальше. Попал я однажды в город Лиссабон на конференцию по проблемам соотношения неопределенности для энергии и времени. Что это за штука такая? Тебе знать не надо. Хорошо, там нас принимали, банкет закатили, бой Быков показали, а напоследок пригласили в казино и выдали каждому фишек аж на сто долларов. Развлекайся, мол. Для нас это, конечно, были деньги. И в тот вечер я выиграл в рулетку чуть ли не две тысячи. Выграл бы ещё, да, асобист, представленный к нам, давай меня теребить. Прекратите дескать буржуазное разложение. Ты хоть в курсе, брат, кто такие асобисты? В курсе, солидно ответил Ваня. Асобистов моего прадеда на фронте расстреляли. Вот-вот. И с тех пор они мало изменились. Если не убьют, так в душу нагадят. Вернулись мы домой. Выигрыш мой, естественно, отобрали, говорили, что фонд мира Жую я себе дальше, а это казино всё никак не могу забыть. Даже во сне рулетка крутится и шарик скачет. У нас тогда ничего подобного и в помине не было. Стал я потихоньку от всех разрабатывать систему игры в рулетку. Благо теорию вероятности и теорию игр знал досконально. Вроде определённая закономерность стала вырисовываться. А ты вот грянула свобода. Казино появилось чуть ли не на каждой улице. Вот я и отвел душу, но по-прежнему никому о своей страсти не говорил, а когда играть шел, под другого человека гримировался. По системе играл, перебил его Ваня, исключительно по системе. Но выигрыш как-то не шел, скорее наоборот. Понадобились деньги, заложил в тихорецкую квартиру, продал машину, а жене сказал, что украл и брал в долг у всех подряд. А сейчас перехожу к самому главному. Было это в казино Олимп. Подходит ко мне женщина неземной красоты и говорит, как старому знакомому: "Забудь свою математику, здесь она не поможет. Ставь на обум, а об остальном позабочусь я. И ты ей поверил? удивился Ваня. "Терять-то мне было нечего. Начал ставить по маленькой, куда придется ставил, даже не глядя. Поломочи не поверишь, мой выигрыш дошел до ста тысяч долларов. Со дня открытия казино никто столько не выигрывал." Все тамошние шестёрки сбежались на меня посмотреть. Крупье два раза меняли рулетку, для проверки останавливали. Да всё напрасно. Деньги ко мне рекой плывут. Тут эта дамочка опять подходит, улыбается, в руке бокал шампанского держит. Говорит: "Если хочешь, чтобы удача тебя и впредь не оставляла, прекращай игру, бери деньги и отправляйся домой. Но не забудь половину выигрыша отдать мне, ведь это я тебе фарт нагадала". И ты, конечно же, послал? Догадался, Ваня. Каюсь, сорвался. Чего думаю, эта потоскушка ко мне клеится. Да ещё на честно заработанные деньги претендует. Посоветовал ей держаться подальше. Она шампанское допила, косо на меня глянула, "Ну смотри", молвила и как бы сгинула. Ну, я на неё уже не смотрел. Весь игре отдался и через пару часов стал беднее, чем цирковая крыса. Всё спустил, даже карманные деньги. Долго я в себя приходил, а потом бросился эту красотку искать. Где там? Никто её вроде и не видел, будто она мне пригрезилась. С того момента жизнь моя пошла под откос. Сколько ни играл, а больше 100 рублей никогда не выигрывал. Да что я говорю? Ты же сам всё прекрасно видел. Квартиру забрали, жена ушла, работу я сам бросил, так и скитаюсь, жду, когда фарт вернётся. Неужели больше к науке не тянет? Да пропади она пропадом. Что это за наука, если с её помощью нельзя рассчитать место остановки какого-то несчастного шарика? Тут не знания нужны, а интуиция. Яна чувствую, во мне просыпается. Я нашёл верный способ вернуть всё проигранное и даже удвоить эту сумму. На рулетке свет клином не сошёлся. Скоро ты, брат, обо мне услышишь. Скоро я в шампанском купаться буду. А та красотка из казино сама ко мне прибежит. А что за способ? любопытствовал Ваня. Хоть намекни. Пока секрет, Иванов погрозил ему пальцем. За него, знаешь ли, и жизни лишиться можно, а ты сам не боишься? Отбоялся уже. Может, в гости позовёшь, когда разбогатеешь? Этого обещать не могу. Скорее всего, в самое ближайшее время меня здесь уже не будет. Жалко, когда ещё с умным человеком доведётся поговорить. Вздохнул Ваня. Не переживай. Умных людей вокруг полным-полно, только они в глаза не бросаются. Мой тебе совет: езжай на Волковское кладбище. Это рядом с нефтяной дорогой. Там мой бывший коллега, Лёха Шестопалов, обитает. Тоже бомжует, правда, из идейных побуждений. Мы с ним иногда собираемся, старое вспоминаем, душу отводим. Как встретишь его, привет от меня передавай. Он и накормит, и приют найдёт. А если Лехи часом на кладбище не окажется, ищи его в поселке Треххахлов. Это уже в Невском районе. Каких хахлов? переспросил Ваня. Мазе помахной Петлюры? Нет, Крыленко, Дебенко и Антонова, Афсеенко. Вот такие улочки имеются в нашем славном городе. Запомню. А что твой коллега пьет, если не секрет? То-то и оно, что одну воду. Говорю же, идейный он. Я на рулетке помешался, а он на боге. У каждого своя беда. Слова Иванова пришлись как нельзя кстати, поскольку Алексей Андреевич Шестопалов значился в сегодняшних планах Вани под вторым номером. "Ну я, пожалуй, пойду", сказал он. "Вот тебе деньги, выпей за меня и за свою грядущую удачу. Всего хорошего. Рад был познакомиться". Когда Ваня проходил мимо вокзальных милиционеров, потрошивших багаж какого-то старого таджика, один из них проронил: "Ты молец этому дурагону не верь". Он за стаканом гамеры, сорок бочек арестантов пообещает и вдобавок систему игры в рулетку. Нельзя так поверхностно судить о людях, молвил в ответ Ваня. Он когда-то защитил диссертацию на тему квантовая хромодинамика и масштабы от дронных масс, а вы, наверное, даже четырех арифметических действий не знаете. Вот а этого шкета, оставив покой у таджика, заржал старший из милиционеров. Я его научу власть уважать, но было уже поздно. Вани и след простыл. Заявление Иванова о том, что в самое ближайшее время ему привалит несметное богатство, конечно же насторожило Ваню, но не до такой степени, чтобы махнуть рукой на остальных подозреваемых, порученных его попечению. Да и кулаки не задашливого фанатика рулетки абсолютно не соответствовали описанию, составленному ларёчником Мишей. Лишь убедившись в полной непричастности остальных экс-физиков к делу гладиатора, можно будет вновь заняться его новым, но уже на этот раз, как говорится, с пристрастием. А с Шестопаловым Ваней, прямо скажем, повезло. Мало того, что за бутылку портвейна были получены его точные координаты, так вдобавок первая же старушка, повстречавшаяся у ограды Волковского кладбища, сразу объяснила, где следует искать брата Алексея. Иди, деточка, к церкви Иова Многострадального. Он там в пределе Святого Артемия освещение поправляет. Однако упомянутый предел, находившийся на нижнем этаже и хранивший икону Святого Артемия с частичкой его мощей, оказался пуст. А в самой церкви отпевали покойников. Не станешь же приставать с расспросами к убитым горем родственникам, а тем более к батюшке жалостливым тенёрком, распевающему за упокойные псалмы. Покинув церковь, Ваня принялся методично прочёсывать её окрестности, расспрашивая шестопаловые, то бишь братья Алексея, всех встречных поперечных. Большинство посетителей кладбища такого вообще не знали. Кто-то видел его вчера на хоздворе, а кому-то с утра он помогал поправлять оградку могилы. Короче, опять начиналась сказка про белого бычка. Бамжующие физики оказались неуловимыми, словно присловутый колобок. Ваня умутило от одной мысли, что сейчас придется отправляться еще и в поселок к трём хахолов. Он сегодня из-за Ивановым изрядно набегался. Как ни странно, помог сержант в неведомственной охраны, патрулировавшей кладбище. Вняв мальбам Ване, он махнул рукой куда-то на северо-запад. Минут пять назад в ту сторону побежал, в чёрной рясе и волосатый, сразу узнаешь. Так рванул, словно за ним черти гнались. Пришлось Ване пуститься в погоню, хотя бег по старинному кладбищу, густо заросшему траурной растительностью и плотно застроенному могильными памятниками, склепами и часовинками, напоминал странствие лабораторной крысы по лабиринту: влево, вправо, влево, вправо, влево, влево и опять вправо, всё время уворачиваясь от острых прутьев оградок и поникших к самой земле сосновых веток. Ноги у Вани, в соответствии с ростом, были коротенькие. Зато прыти хваталось с избытком, и вскоре он заметил впереди длинную сутулую фигуру неуклюже бегущего человека. "Алексей Андреевич!" зарал он вслед Шестопалову. "Остановитесь, разговор есть. Да куда же вы?" Бегущий действительно остановился и удивлённо уставился на Ваню. Если бы не длинная заношенная ряса, больше похожая на рабочий халат алхимика, Шестопалов очень походил бы на гениального скрипача или композитора Никола Паганини. Густые волосы вороньим крылом падающие на лицо, кривой хрящеватый нос, черные сумасшедшие глаза, тонкая губы и рот, полное отсутствие зубов. Сыновом его роднило одно, можно сказать, анекдотическое обстоятельство: если первый в следствии бесприютной жизни приобрел синюшную смуглость, то второй в тех же обстоятельствах побледнел до зеленоватого оттенка. На груди Шестопалова висел тяжелый медный крест. Это т имя вот рак ищешь? спросил он, вскидывая руку для крестного знамения, но так и не решаясь его наложить. Я Алексей Андреевич, ответил Ваня. От кого интересно вы убегали? Нет кого. Неосознанное желание побудило меня посетить могилку новомученицы Глофиры. Он кивнул в сторону замшелого могильного камня, на котором с превеликим трудом читалось: Здесь покоится с миром купец второй гильдии Засима Демидович Мухаморов. То ли Шестопалов не считал ложью во спасение грехом, то ли страх, причину которого Ваня понять не мог, затмил его разум. Что же вы меня не благословите? интересовался Ваня, глядя на пальцы Шестопалова, всё ещё сложенные щепотью. Права не имею, торопливо ответил тот, почему-то вытирая руку об рясу. Я ведь не священник и даже постриг не принял, служу Богу, так сказать, на общественных началах. И тут Ваню вдруг осенило. Да вы, наверное, хотели меня крестным знамением отогнать, вроде как нечистую силу. Испугался. Другие от испуга за оружие хватаются, а я к защите святого креста прибегаю. Надо полагать, что в такое наивное объяснение не поверили бы даже старушки, торгующие возле кладбищенских ворот самодельными венками. Ещё минуту назад Ваня собирался передать Шестопалову привет от коллеги Иванова, но теперь интуитивно сообразил, что это будет лишним. Страх переполнял Шестопалова, словно ржавая вода только что открытую могилу. И таким обстоятельством нельзя было не воспользоваться, выдавая себя за все знающее демоническое создание. Давно хочу с вами, Алексей Андреевич, побеседовать, произнес Ваня с оттенком многозначительности. Как думаю, человек, достигший таких высот в богопротивных науках, отдался вдруг на волю господню. Не я один поступил подобным образом. А тут Петь ответил Шестопалов. Великий Ньютон большую часть своей жизни посвятил толкованиям апокалипсиса. Не менее великий Сведенборг из учёного превратился в теолога-мистика, у каждого свой путь к Богу, у одних через страх и невежество, у других через осознание дьявольской природы научных знаний. Да вы, Алексей Андреевич, не как грехи здесь замаливаете, воскликнул Ваня. Шестопалов ничего ему не ответил. А только с животной тоской уставился куда-то в пространство. На мгновение у Вани даже мелькнула мысль, что он в любой момент ожидает смерти. Что вас мучает, Алексей Андреевич? кратче вопросил он. Уже ничего, Шестопалов устало махнул рукой. Скажите, вы человек? В каком смысле? Вы не оттуда? он возвёл глаза к низкому пасмурному небу. Нет, я создан из плоти и крови, как и вы сами. Но среди нас есть небесное создание, ангел Божьего лица, Метатрон. Я так и знал, Шестопалов уронил голову. От расплаты не скроешься даже под тенью Божьего храма. Не бойтесь, сказал Ваня. Мы не причиняем зла добрым людям. Отрадно слышать, с горечью произнёс Шестопалов. Зато людей недобрых вы надо полагать не щадите. Нет, не щадим, но ваша судьба ещё не определилась. Когда же это случится, всё будет зависеть от вас самих, от вашей откровенности, от желания сотрудничать с нами. Скажите, в той другой жизни у вас была книга, называемая Негравитационные квантовые поля в искривлённом пространстве времени? Была, еле слышно произнёс Шестопалов. А теперь покажите свою правую руку, скорее приказал, чем попросил Ваня. Зачем? Не надо, прошептала окончательно сломленной Шестопалов. Я знаю, почему вы спросили о книге, и я догадываюсь, чья рука вас интересует, но сейчас я не в состоянии держать ответ. Позвольте мне подготовиться, исповедаться ещё раз обдумать всё. Прошу вас, не мучайте меня понапрасну. Приходите завтра, или я сам приду в назначенное вами место, приду босиком и с верёвкой на шее, как раньше приходили к ишафоту грежники. Ване было ясно, что ни единого толкового слова сейчас из Шестопалова не вытянешь. Но и бросать его на произвол судьбы тоже не хотелось. Еще не дай бог наложит на себя руки. По всем признакам он уже и так находился на грани помешательства. Подождите здесь, сказал Ваня. Мне необходимо кое с кем посоветоваться. Пользоваться при Шестопалове мобильников Ваня не посмел, поскольку это могло разрушить созданный им образ некого всезнающего демонического создания. Ион зашёл за высокий гранитный памятник, изображавший крылатого бога сна Гипноса, принимающего на руки бездыханное тело костлявого стерца. Однако позвонить друзьям ему было не суждено. На экранчике аппарата мерцал крошечный конвертик с сообщением о том, что на адрес Вани несколько часов назад пришло текстовое сообщение, гласившее: "Всем следовать в город Пушкин, Кондаков попал в беду". Видимо, сообщение поступило в тот момент, когда Ваня держал банк и в запале игры не обратил внимания на негромкий писк звукового сигнала. Вернувшись к Шестопалову, застывшему как паралитик в прежней позе, Ваня сказал: "Так и быть, мы придем завтра, а вы пока отдыхайте, молитесь, думайте только о хорошем. Уверен, что все закончится благополучно". Когда Ваня покидал кладбище, сержант в неведомственной охраны поинтересовался. Ну как, нашёл ты своего беглеца? Нашёл. А что такое? Да тут им ещё кое-кто интересовался. Спросили и ушли. Не знаете, кто такие? Не знаю. Назвались коллегами, но на верующих не похожи. Наверное, это были коллеги по прежней работе. Ведь Алексей Андреевич не всегда верил в бога. Это на него так наука повлияла.